однако пока ехал в автобусе растрясло кирилла облегчиться захотелось просто зайти за остановку на обочине пустынного шоссе внутренняя интеллигентность не позволила В яркий солнечный день присаживаться где попало мовитон ну и рванул к ближайшим кустам вот так расстроившиеся живут и вывел к находке а иначе на кой лет было в придорожник кусты сворачивать грибы там вряд ли водились уж слишком близко от дороги зато водилось в тех зарослях нечто иное. В неглубоком овражке лежала сумка, не сумка, сундук, не сундук. Какие-то старомодные слова на язык просились. Кофр, баул, саквояж. Да уж больно чистеньким был этот кофр, словно его 15 минут назад потеряли, а не в прошлом веке и даже не в прошлом году бросились за ненадобностью. Кирилл Мефодьевич мрачными подозрениями не страдал, терроризма не боялся, Поэтому из простого человеческого любопытства соаквояш этот сразу и открыл. Не прислушиваясь и не принюхиваясь. а там ну прям как в сказке. аккуратный футляр столь желанной формы и в нем она Чистым золотом сияющая настоящая навехенькая волторна. Нужно ли пояснять, что по лесу бродить стало кириллу мифодовичу незачем, а шалев, от на него счастье, Он даже не в силах был задуматься, откуда оно. И как здесь оказался сей странный предмет, чей он, в конце концов? Про подозрительный ковр позабыл вовсе. Футляр в охапку, бегом к остановке, а тут и автобус обратный до города подвернулся. Дорога уже подумалось что стоило бы, конечно, повнимательнее содержимое сумки-то изучить. Вдруг в ней еще что-нибудь лежало. Ну, не возвращаться же после такой находки. Да и нет там ничего в этом дурацком сокваяже, уговаривал он себе. Опять же, здоровенный такой в квартирке маленькой холостяцкой и без того не повернуться из-за кучи ненужных вещей. И вот Кирилл Нефудиевич дома открыл футляр, бережно, благоговейно взял в ладони валторну. На улице уж холодно было по осени, а металл показался на удивление тёплым. Ну, прямо как живое. промелькнуло в голове и он мысленно обратился к инструменту не обидеть бы мне тебя милая ведь я же еще совсем чайник не умеха может расскажешь как на тебе играть и в ту же секунду раздались тихие звуки Кирилл мивходевич вздрогнул испуганно огляделся не понимая что это не за себя боялся за нее потом внимательнее прислушался и понял что ноты Отрывистые, но чистые, аккурат из раструба Валторна льются. И даже не удивился, только расстроился, что нотной грамоты не знает и записать не сумеет. А звучала мелодия очень миленько, только странно как-то не музыкально, словно бы все на одной ноте. И тут его осенило. Да это же не музыка никакая, это азбука Морзе. Вот когда знания радиста пригодились. Стоило понять принцип, мозги переключились, и он уже через секунду расшифровал первое слово, одновременно догадавшись, что Валторна давно и упорно повторяет одну и ту же фразу «давай поговорим». Правильно подмечено. Отчасти глупеют. Между прочим, Кирилл Мефодиевич симфонекин как и любой другой нормальный мышуец, ни в какие сказки об НЛО, путешественниках во времени и прочую чертовщину не верил. фантастику в городе не читали и даже тихо презирали ее за убогость вымысла в сравнении с реалиями ушейской жизни. Именно поэтому уже через три минуты Симфонякин знал наверняка, что Волторна инопланетянка и, не драматизируя, принял этот факт как данность. Название планеты, которое необходимо было произносить исключительно на музыкальном языке, показалось ему очень красивым, но воспроизвести его ни голосом, ни свистом Он был не в состоянии. Однако Волтурна проявила себя девушкой способной и с помощью азбуки Морзе легко переводила на русский длинные подробные фразы. Кирилл же задавал ей преимущественно короткие и практические вопросы. Так они выяснили, что металлическая трубка – вполне естественная для нее форма тела, обладающая притом шестью органами чувств и центральной нервной системой кристаллического типа. На других физиологических подробностях останавливаться не стали. Футляр служил пришелеце скафандром высшей защиты, а брошенный в кустах кофр, разумеется, космическим кораблем. Цель прилета – контакт, обмен полезной, в первую очередь, музыкальной информацией. Короче, валтурна мечтала побывать в среде музыкантов, желательно самых лучших мастеров планеты, и для достижения своих целей предлагала следующий план. В целях конспирации Кириллу надлежало стать волторнистом. Для этого ровным счетом ничего не нужно было уметь. Инопланетянка сама сыграет любую мелодию. У нее же ведь глаза есть, а ну ты во всей галактике одинаковые. И чтению их она обычно с младенчества. Словом, в задачу Кирилла входит лишь одно – накачивать воздухом легкие волторны, попросту дуть в нее. Когда сильнее, когда слабее, она подскажет. потом потренируется немного и сам начнет понимать. Наконец предупредила заботливо, что о ее физическом здоровье переживать не стоит. Хоть наплораней, хоть в печку кидай, хоть бей кувалдей, это ей все нипочем, включая едкие кислоты и радиацию. А вот психически она очень тонко устроена, и потому главное никогда, на этом слове Валторна заголосила, будто плакальщица, и тонко не пытаться сыграть на ней самостоятельно, ни одной мелодии. Больше семи чужих нот она не выдержит и погибнет. Женские штучки, подумал Кирилл Мефодьевич, не слишком-то и поверив, но подумал с нежностью и, к сведению, конечно, принял. Ну, а дальше началось. Это была не просто музыка, это была музыка, просвеченная яркими лучами любви и сбывшихся надежд, свершившихся мечтаний у Кирилла. Валтурна же рвалась к своей цели со всем упорством, присущим жителям ее планеты. Ей нужен был не просто музыкант, а звезда первой величины, виртуоз, который отправится в турне по всей планете, дабы сразиться с такими же, как он, мастерами. В оркестр филармонии симфонякина приняли сразу, ну еще бы, готовый волторнист, да еще со своим собственным дефицитным инструментом. С обратными по цеху он был тут же замечен и оценен. Не пропустила уникального явления и пресса. Через месяц о самородке из Мышуйска рассказывали уже по всей стране. А еще через месяц он получил приглашение на международный конкурс в Германию, в Гамбург. Ах, вот откуда Кружечка не удержался от догадки Шарыгин. Ну, конечно, кивнул Симфонякин мрачно. Только я туда не доехал. И Кирилл Мефодьевич поведал печальную концовку своей пронзительной повести. Генеральная репетиция перед отъездом на гастроли закончилась глубокой ночью. Но все равно решено было по сложившейся традиции это дело обмыть. А пить мышуйские музыканты умеют. Впрочем, в мышуйске разве что детишки в яслях не пьют. И то на этот счет есть разные мнения. В общем, к утру вся филармония стоял на ушах. А точнее на клавишах и клапанах, а сам виновник торжества против обыкновения практически не пил. Ощутил вдруг колоссальную ответственность и страшно нервничал. Сам не понимал от чего. Понял внезапно, когда остался один. Музыкант он, в конце концов, или нет? Да он же маэстро, у него скоро своя школа будет. Кирилл Мефодьевич перестал бы уважать себя, если перед отъездом не попробовал сыграть хоть одну музыкальную фразу самостоятельно. Да по какой-то очень важной причине не стоило этого делать. Эх, найти бы инструментик попроще подешевле, чем его золотая девочка. Кирилл, помнится, честно полазил по футлярам друзей в поисках другой Волторны. Но потом вспомнил, что она в мышуське единственная, да припал нетерпеливыми губами к своей родной и любимой. выдавить из нее удалось нечто вроде мурки но от семь или восемь всего потом раздался пронзительный звук, похожий на женский виск, и волторно замолкал навсегда Напрасно он потом еще два часа поглаживал ее и нежно дул и шептал одну штук и в раструб ласковые слова прекрасный золотистый металл сделался безнадежно холодным Всем коллегам! Симфонякин поведал, что потерял Валторну по пьяни. Поверили легко. Обещали раздобыть виртуозу новый инструмент, но, конечно, ничего не нашли. От гастролей он отказался. Представив спонсорам справку, знакомый врач Арсений Куролапов сварганил. О внезапном ухудшении состояния здоровья, а именно о коварно развивающейся астме. Какие уж тут духовые инструменты. Но прежде чем справку доставать, доехал до той самой остановки за городом и с замиранием сердца зашел в кусты. Что если этих Техвалтурн несколько на землю прилетело, а он тогда не заметил? Как же? Симфонякин поначалу стал снег разгребать ногами. Да но очень быстро до полой листвы докопался. зима совсем бесснежная стояла и понял, что ерундой занимается Кофра того и след простыл. Давно уж кто-нибудь из местных ноги ему придел. Или не додумал Кирилл этой грустной мысли, сраженной внезапным приступом жестокого кашля. Видать, оделся легко. Домой вернулся, температура 40. Участкового врача вызвать пришлось. И, между прочим, неделю провалялся. Так что не совсем симулент Астма не астма, а на нервной почве Кирилл Мефодьевич еще целый месяц одышкой страдал. В общем, в Гамбург вместо него послали кого-то другого, из Петербурга, кажется. А он свою кружку памятную на мышицком Вернисаже купил. Там чуток не разыщешь, хоть авторскую копию Монны Лизы, хоть медный стержень от уэлсовской машины времени. И зачем ему понадобилась эта кружка? Кого обманывать собирался? Ведь работать остался в филармонии, где все и все про него знали. К гардеробщикам, так к гардеробщикам. потом еще на полставки убираться начал. Увольняться не хотелось, прикипел душой к коллективу. С тех пор, брат, изрядно время не прошло. Вот такой пустоватой фразой подытожил Симфонихин свою исповедь и замолк. Но у Шаргина остались вопросы. Неужели до меня никому об инопланетянке не рассказывал? "Не", кивнул Симфонихин. "Потому что все равно не поверят. А в милицию пойдёшь?" или в этот научный институт при спецчастии генерала Водоплюева, так известно, чем дело кончится. У Вольфика, то бишь в психушке нашей имени Вольфа Мессинга, таких контактеров, как я, полных два этажа лечить не успеваю». Шарыгин ничего не сказал, но симфонекин вдруг переспросил агрессивно. «Что говоришь? Куда саму Волтор надевал? Да все туда же, сдал ее на лом. Приятелю Прошки берталеву за бутылку, он же в пробочно-крышечном цеху работает». а у них там цветной металл в цене. А вдруг она еще живая была? Глупо спросил Шарыгин. Шалишь, парниша. Ведь это совсем недавно случилось, когда я решил расстаться с ней. Потому и решил, что окончательно понял, душа ее отлетела туда, на далекую музыкальную планету. А здесь один холодный металл остался. Пустая золотистая трубка. Вот я с тех пор и пью. Давай еще по одной. Шарыгин согласился, хотя и видел, что Кирилл своим изумрудом, уже крепко надулся. Начал даже голову на руки ронеть. И вот полез за очередной воблой, футляр раскрыл, а там уж пусто оказалось. Но Кирилл этого не заметил, рука его пролетела мимо, футляр распахнулся полностью, и Шарыгин отчетливо увидел, как вдруг зашевелился этот странный розовато-красный материал, напоминавший, господи, как же он сразу не понял, напоминавший простые человеческие губы в хитрой усмешке. А теперь этот милый ротик сложился бантиком, как для поцелуя, и громко чмокнул в сторону Кирилла Мефодьевича. Простила, стало быть, выдохнул симфонякин, ошалела и снова уронил голову на сцепленные пальцы, блестящие и мокрые, то ли от слез, то ли от пролитого пива.